Если сердце человека исполнено недовольства и злобы по отношению к вам, вы не сможете склонить его на свою сторону при помощи одной только логики. Ворчливые родители, авторитарные начальники и мужья, сварливые жены должны понимать, что люди не хотят менять свою точку зрения. Их нельзя заставить согласиться с вами. Но этого можно добиться, если делать это мягко и дружелюбно, очень мягко и очень дружелюбно. Линкольн сказал практически то же самое сто лет тому назад. Вот его слова. «Старая поговорка гласит, капля меда привлекает мух больше, чем целая бочка желчи». То же самое справедливо и в отношении человека. Если вы хотите склонить человека на свою сторону — Сначала убедите его в том, что вы ему друг. Это та капля меда, которая жаждет его сердце, А затем можете говорить о своем. Путь к его разуму уже проложен». Администраторы давно усвоили, что нужно дружески относиться к забастовщикам. Когда две с половиной тысячи рабочих объявили забастовку, Требуя повышения зарплаты и организации профсоюза, Роберт Ф. Блэк, впоследствии ставший президентом этой компании, не стал выходить из себя и кричать о красной угрозе и тирании. Нет, он начал хвалить забастовщиков. Он опубликовал статью в кливленских газетах, где хвалил их за то, что забастовщики избрали мирный путь. Считая, что проводить время в пикетах скучно, он послал им дюжину бейсбольных бит и перчаток, чтобы они могли занять свободное время. Для тех же, кто предпочитал боулинг, он снял небольшой кигельбан поблизости. Такое отношение породило ответное дружелюбие. Забастовщики раздобыли мётлы и стали убирать мусор, валявшийся во дворе завода. Можете себе это представить? забастовщики убирают территорию завода, когда речь идет о повышении зарплаты и о признании профсоюза. Это было неслыханно. За всю историю Америки такого не случалось. Забастовка закончилась компромиссом всего через неделю. Закончилась без крови и озлоблений.